глава двадцать шесть утром за завтраком стив объявил что сегодня придет домой пораньше и что они с френ отправятся в кино сама френ еще не спускалась за второй кружкой кофе мистер даулинг объяснил дочери я думаю твою маму надо вывести из дома вчера после того как уехал детектив уилсон Я сказал ей об этом, и она согласилась со мной. Она настолько зациклилась на том, что это алан кроули убил Керри, что рассказывает об этом каждому встречному. Я сказал, что пока не будет прямых доказательств, мы не можем делать выводов. Но даже после того, как детектив Уилсон сообщил нам про того типа, который продал Керри пиво, она все равно уверена в виновности алана Стив встал и отнес свою пустую кружку в раковину. «Каждую неделю в кинотеатре в Норвуде показывают старые фильмы», — продолжил он. «Твоя мама все еще любит Гриф Гарсон и с удовольствием посмотрит «Плоды случайности на большом экране. Сеанс начинается в пять. Потом я поведу ее ужинать в ресторан. Хочешь присоединиться к нам в кино или в ресторане, или и там, и там...» «Спасибо, пап, но нет. Мне надо кое-что доделать на работе», — ответила девушка. «Я что-нибудь куплю на ужин по дороге домой». Следующий день в школе прошел немного легче, чем первый. У Эйлен была отличная память на имена и лица. Пройдя в коридоре мимо одной из учениц, она тут же вспомнила, где и когда видела ее прежде. Это была та самая девушка, которая стояла на другой стороне улицы, пока шла поминальная служба по келье. «Почему она не пришла в церковь?» спрашивала себя Даулинг. Она задержалась на рабочем месте до шести. В полуоткрытую дверь ее кабинета заглянул Скотт Кимбелл. «Вижу, вы опять трудитесь», — констатировал он. «Ну да», — согласилась Эйлин. «Есть ли вероятность, что когда вы закончите...» Вы согласитесь пойти поужинать со мной. Я знаю, что приглашал вас только вчера, но этот вопрос вдруг возник у меня в голове. Знаете, это может оказаться приятной сменой обстановки. Вы опять пытаетесь соблазнить меня тем французским рестораном, о котором уже говорили? Именно. Тогда мой ответ «Уи» — «Да, французский». И они рассмеялись. Эйлен отклонила предложение Скотта ехать на его машине, так что до ресторана ле «Л'Аппетит» она доехала сама. Кимбал говорил, что живет в Форт-Ли, так что ему пришлось бы делать большой крюк, чтобы отвезти девушку обратно к школе за ее машиной. По дороге Даулинг начала сомневаться. Она ругала себя за то, что согласилась на этот ужин, И вновь и вновь твердила себе, как глупо нарушать деловые отношения между двумя коллегами, работающими вместе в школе. Только один раз, пообещала она себе, раз и все. Но в ресторане она начала расслабляться. Ля Петит вполне соответствовал рекламе Скотта. За те три года, что Эйлин преподавала в международной школе и жила в Лондоне, Ей было проще простого сесть на поезд, идущий через Евротоннель в Париж. И она совершала это путешествие каждые несколько месяцев. Останавливалась в небольшой гостиничке на левом берегу с видом на Нотр-Дам, ходила в Лувр и в другие музеи, каталась в посене на речном трамвае. Со временем у нее появилась страсть к французской кухне. А кроме того... Она использовала возможность развивать свою природную склонность к языкам. Поставила себе целью научиться говорить по-французски свободно и без американского акцента. Так что, когда к ним подошел официант, мисс Даллинг не упустила возможности попрактиковаться. Потом Скотт удивил ее, подхватив разговор на французском. Он хорошо владел этим языком, хотя произношение у него явно хромало. Выслушав рекомендации от шеф-повара, Эйлин с Кимбеллом сделали свои заказы, и пока они попивали выбранное Скоттом Бордо, он объяснил. «Я целый семестр прожил во Франции, когда учился в университете. Это был курс, который предполагал проживание в семье носителей языка. Полное погружение», — уточнила Эйлин. «Да, в этом была основная идея», — ухмыльнулся ее собеседник. Но когда я общался с другими студентами, мы всегда переходили на английский. — Как бы я хотела иметь такую возможность, — сказала Даулинг. — Не знаю, что вы делали, но ваш французский лучше моего. Этому есть объяснение. И девушка рассказала о своих частых наездах в Париж. Они поговорили о тех местах, которые им удалось посетить в Париже, и его окрестностях. А потом разговор перешел на школу. Скотт поделился своими впечатлениями о других учителях и администрации, и только когда принесли кофе, они помянули имя Керри. «Эйлин, я провел с вами чудесный вечер», — сказал Кимбл. «Часть меня рвется поведать вам, какой замечательной была Керри, но мне не хочется обсуждать тему, которая может вас расстроить». «Да нет, все нормально. Я видела Керри глазами старшей сестры». Если бы я могла вернуться в прошлое, последние три года я больше времени проводила бы дома. Каково было тренировать мою сестру? Она была не такая, как все. Она не была самым сильным игроком в команде, но играла хорошо, и у нее был талант вести за собой других. Когда она выходила на поле, все начинали играть лучше, это моя самая высокая похвала». Возвращаясь домой, элен поняла, что она получила от ужина большое удовольствие. Скотт был очень приятным человеком и интересным собеседником.